Конец игры. Доставка счастья. До этого момента аудиокнига была обо мне, о запас и о некоторых полученных нами уроках. До этого момента вы были пассивным слушателем. Поскольку мы приближаемся к концу, я хочу попросить вас принять активное участие в слушании и подумать над ответом на такой вопрос. Какова ваша цель в жизни? Когда я задавал этот вопрос разным людям, я получал множество разных ответов. Кто-то хотел основать компанию, другие – найти друга или подружку, еще кто-то хочет иметь отличное здоровье. Каким бы ни был ваш ответ, мне бы хотелось, чтобы вы подумали над ответом на следующий вопрос. Зачем? В зависимости от того, что люди ответили ранее, теперь они могут сказать, что хотят рано выйти на пенсию, встретить близкого человека или бегать быстрее. И снова, чтобы вы не ответили на предыдущий вопрос, я хочу, чтобы вы еще раз спросили себя, зачем? Следующий набор ответов, которые дают люди, может быть таким, чтобы больше проводить времени с семьей, выйти замуж или жениться, пробежать марафон. Интересно, что, если вы продолжите спрашивать себя зачем достаточное количество раз, то обнаружите, что приближаетесь к тому же ответу, который люди всегда дают, Когда спрашивают себя раз за разом, зачем они делают то, что делают, они верят, что то, к чему они стремятся в жизни, в конечном счете сделает их счастливее. В итоге получается, что все мы идем разными путями, стремясь к одной и той же цели — счастью. В 2007 году мне захотелось побольше узнать о научном подходе к счастью. Оказалось, что счастьем занимается сравнительно новая область исследований. известная как позитивная психология. До 1998 года почти вся психология концентрировалась на попытках скорректировать человеческие отклонения и приблизить человека к норме. Но большинство психологов и исследователей не удосуживались изучить, что могло бы сделать нормальных людей счастливее. Я начал читать о науке счастья все больше книг и статей, включая «Happiness Hypothesis» и «Научиться быть счастливым». Изначально это было лишь моим личным увлечением и не имело никакой связи с запас. А потом однажды меня как ударило. Это имеет прямое отношение к запас. Задним числом все кажется таким очевидным, но мне потребовалось больше года, чтобы понять это. У нас всегда были клиенты, говорившие нам, что когда они открывают посылку из запас, у них возникает ощущение, что это счастье в коробке. Счастливы ли клиенты, когда получают отличную обувь или модную одежду? Потому ли, что мы сделали сюрприз и ускорили доставку? Или потому, что они поговорили с кем-то из нашей группы лояльности клиентов? Счастливы ли сотрудники, ощущая себя частью корпоративной культуры, ключевые ценности которой совпадают с их личными ценностями? Всех их объединяет одно – ощущение счастья. В 2009 году мы расширили наше видение и цель до простого заявления. Запас занимается доставкой счастья миру. Интересно взглянуть на эволюцию бренда Запас. 1999. Широчайший ассортимент обуви. 2003. Обслуживание клиентов. 2005. Корпоративная культура и ключевые ценности, как наша платформа. 2007. Личный эмоциональный контакт. 2009. Доставка счастья. Мне казалось, что имеет смысл попробовать больше узнать о науке счастья, чтобы применить эти знания для управления бизнесом. Она могла помочь нам понять, как сделать счастливее клиентов и сотрудников. И сегодня мы даже предлагаем тренинг «Наука счастья». Изучая все глубже эту область, я узнал об одном стабильном результате исследований. Люди очень плохо предсказывают, что на самом деле принесет им устойчивое ощущение счастья. Большинство людей идет по жизни, думая, когда у меня будет что-то, я буду счастлив, или когда я достигну чего-то, я буду счастлив. В действительности исследования показывают, что ощущение счастья, которое, как им кажется, зависит от достижения чего-то, довольно быстро улетучивается. Например, социологи изучали множество выигравших в лотерею и сравнивали их уровень счастья непосредственно перед выигрышем с их уровнем счастья год спустя. В целом оказывается, что уровень счастья возвращается к тому, каким он был раньше. Мне захотелось непременно узнать об этом больше. Ведь оказывалось, что для большинства людей окончательное достижение их цели в жизни, какой бы она ни была, заработать деньги, выйти замуж или жениться, бегать быстрее, не принесет им устойчивого счастья. Однако многие люди тратят всю жизнь, стремясь к тому, что, как они думают, Сделает их счастливыми. Вот вопрос, который вам нужно задать себе. Действительно ли то, что, как вам кажется, вы хотите получить, принесет вам счастье, которое, как вам кажется, связано с обладанием тем, что вы хотите получить? Если конечная цель это счастье, тогда может имеет смысл больше знать о посвященной ему науке, чтобы применить результаты приведенных ранее исследований к своей собственной жизни. Насколько счастливее вы могли бы стать, почитав хотя бы немного о том, какие результаты получили ученые? Насколько счастливее могли бы стать ваши клиенты и сотрудники, если бы вы применили эти знания к своей компании? Насколько здоровее мог бы быть ваш бизнес? В 2006 году я пробежал свой первый марафон. До этого ни разу в жизни я не пробегал больше мили. Как и восхождение на Килиманджаро, это было одним из пунктов моего списка обязательных дел. Я ничего не знал о том, как готовиться к марафону, поэтому начал читать статьи и книги на эту тему. Как оказалось, проведено довольно много исследований в поисках научного подхода к подготовке к марафону и участию в нем. Вначале я предполагал, что должен очень быстро бегать каждый день в течение нескольких месяцев, и тогда добьюсь лучших результатов в марафоне, На самом деле все было по-другому. В действительности оказалось, что лучший способ тренировки это пробегать большую дистанцию медленнее, чем вы побежите в ходе марафона. Практика показывает, что нужно бежать настолько медленно, чтобы поддерживать длинную беседу, не сбивая дыхания. Когда я попробовал сделать так в первый раз, мне показалось это дискомфортно медленным, Такая стратегия тренировок является общепринятой для бегунов на марафонскую дистанцию, но всем остальным она кажется неочевидной. Точно так же, как мы инстинктивно знаем о технике бега, нам кажется, что мы инстинктивно знаем, как стать счастливыми. Но исследования утверждают, вы покажете лучший результат в марафоне, если будете тренироваться способом, идущим вразрез с инстинктивными представлениями. Психологи, изучающие счастье, знают, Есть нечто, делающее нас счастливыми, но о чем мы не думаем, как об источнике своего счастья. Обратное тоже верно. Есть что-то, что, как нам кажется, делает нас счастливыми, хотя на самом деле, в долгосрочной перспективе, это не так. Я не утверждаю, что являюсь экспертом в области науки о счастье. Просто я читаю книги и статьи на эту тему, поскольку считаю эту тему по-настоящему интересной. Поэтому хочу лишь коротко поделиться некоторыми взглядами, которые лично мне показались наиболее полезными с точки зрения собственного развития, тем самым разжечь ваш аппетит для дальнейшего самостоятельного чтения, чтобы вы могли максимизировать ваш личный уровень счастья. Первый взгляд на счастье. Счастье на самом деле складывается из четырех вещей: ощущение контроля, ощущение прогресса. привязанностей, количества и глубины ваших отношений и видение значимости, ощущение себя частью чего-то большего. В этом взгляде на счастье интересно то, что вы можете применить те же положения и к своему бизнесу. Ощущение контроля. Раньше в нашем колл-центре мы повышали сотрудников в должности раз в год, и у них не было реального контроля над этим процессом. Позднее мы решили внедрить систему набора навыков. У нас есть около 20 таких наборов, аналогичных значкам за заслуги бойскаутов, и с каждым из них связано небольшое повышение зарплаты. От каждого конкретного оператора зависит, проходить ли обучение какому-либо из них и сертификацию по его итогам. Если человек решает не делать этого, он просто остается на прежнем уровне зарплаты. Если человек амбициозен и хочет овладеть всеми 20 наборами навыков, тогда мы даем ему возможность самому выбрать нужный темп развития. Мы заметили, что теперь операторы колл-центра стали намного счастливее, получив контроль над своей зарплатой и над тем, какие навыки развивать. Ощущение прогресса Поначалу в департаменте закупок «Запас» сотрудников продвигали с позиции начального уровня ассистент-мерчендайзера на следующий уровень помощник-специалиста по закупкам через 18 месяцев. при условии, что они отвечали всем требованиям, необходимым для этого. Позднее мы решили перейти на систему небольших продвижений каждые шесть месяцев, которые в совокупности равнялись предыдущему единственному продвижению. Через 18 месяцев и трех небольших продвижений каждые шесть месяцев конечный результат с точки зрения обучения сертификации и зарплаты был сравним с результатом прежней схемы. Мы обнаружили, что сотрудники стали намного счастливее, потому что стали ощущать постоянный прогресс. Привязанности Исследования показывают, что привязанность сотрудника к компании увеличивает продуктивность его работы, а на привязанность влияет количество дружеских связей с коллегами. Это одна из причин, почему мы в запас уделяем столько внимания корпоративной культуре. Видение значимости Авторы книг от хорошего к великому и Tribal Leadership размышляют о том, почему наличие у компании видения, подразумевающего более высокую цель, чем просто деньги, прибыль или место номер один на рынке, является важным элементом того, что отделяет великие компании в терминах долгосрочной финансовой эффективности от хороших. Второй взгляд на счастье. В книге Чипа Конли Пик Отлично описано, как при использовании пирамиды Маслоу для целей бизнеса она может быть сжата до трех уровней и применима в отношении клиентов, работников и инвесторов. Клиенты: удовлетворять ожидания, удовлетворять желания, удовлетворять невысказанные потребности. Работники: деньги, признание, значимость. Инвесторы: равные сделки, равные отношения. Преемственность. Руководители многих компаний уверены, что чем больше зарабатывают работники, тем они счастливее. Хотя большинство исследований в области управления персоналом показывает, как только базовые потребности человека удовлетворены, деньги опускаются на нижние места в списке, уступая в важности таким нематериальным понятиям, как качество отношений с руководителем и возможность для профессионального роста. В запас пример работающей иерархии для клиента выглядел бы так. Отправлять заказанный товар, удовлетворять ожидания, предлагать бесплатную доставку, удовлетворять желания, делать сюрприз в виде доставки за один день, удовлетворять невысказанные потребности. Третий взгляд на счастье. Есть три типа счастья – удовольствие, увлечение и высшая цель. Удовольствие. Счастье типа удовольствия всегда подразумевает погоню за следующей высотой. Я бы назвал это счастьем рок-звезды, потому что здорово, если у вас есть постоянный приток стимулов, но поддерживать такое состояние, если вы не рок-звезда, довольно трудно. Исследования показывают, что из всех трех типов счастья это проходит быстрее всего. Как только стимулирование прекращается, уровень счастья немедленно падает. Увлечение. Счастье типа увлечения известно также как поток. Это ситуация, когда достигается наивысшая эффективность и наивысшее вовлечение, и время летит незаметно. В соответствии с результатами исследований из трех типов счастья это второе по длительности. Высшая цель. Счастье типа высшая цель возникает, когда человек чувствует себя частью чего-то большего, значимого для него. Те же исследования подтверждают, счастье этого типа длится дольше всего. Забавно, что многие люди всю жизнь гонятся за счастьем типа удовольствия, думая, что как только они смогут достичь его, они займутся увлечением, а когда оно у них появится, то станут искать высшую цель. Если же основываться на результатах исследований, то становится ясно, что правильной стратегией было бы вначале выяснить, какова ваша высшая цель и устремиться к ней, поскольку это наибольший по длительности тип счастья, затем добавить слой увлечения, а потом еще и счастье типа удовольствия. Счастье как фрактал. В соответствии со словарем Мириам Вебстер, фрактал это несимметричная кривая или поверхность, любая часть которой будет равна любой другой ее большей или меньшей части, Уменьшены или увеличены до соответствующего размера. Одно из свойств фракталов таково, что если вы увеличиваете или уменьшаете масштаб, картинка продолжает выглядеть так же или очень похоже. В соответствии с Википедией, многие природные объекты имеют свойства фракталов, например, облака, горные массивы, молнии, береговые линии, снежинки, овощи, цветная капуста и брокколи и узор раскраски животных. Думаю, что параллели между тем, что, в соответствии с исследованиями, делает людей счастливыми, удовольствие, увлечение, высшая цель, и тем, что делает компании великими, прибыль, увлечение, цель, создают один из интереснейших фракталов, с которыми я сталкивался. На первый взгляд, структура геометрических фракталов может показаться бесконечно сложной, но часто в ее основе лежит лишь простая математическая формула. Точно так же создание великой в долгосрочной перспективе компании может поначалу показаться ошеломляюще трудной задачей, но использование счастья как организующего принципа может оказать вам поддержку на этом пути. Хотя написать книгу входило в мой список обязательных дел, эта книга написана не только поэтому. И хотя эта книга будет настольной для будущих сотрудников запас, и, я надеюсь, даст нам несколько новых клиентов, она создавалась не для того, чтобы компания получила выгоду. Я решил написать ее по другой причине, чтобы начать движение за счастье и помочь сделать мир лучше. Я надеюсь, что благодаря этой книге успешные компании поменяют способы ведения дел, а начинающие предприниматели захотят организовать бизнес, сделав счастье основой бизнес-модели, И им помогут в этом некоторые уроки, которые получил лично я, и мы все в запас. Я надеюсь, что все больше и больше компаний начнут в своей работе применять результаты исследований о счастье, чтобы стать лучше. Я надеюсь, что это не только принесет счастье вам, но и позволит поделиться им с другими. Если счастье является конечной целью всех, разве не здорово будет, если мы сможем изменить мир? и сделать так, чтобы каждый человек и каждая компания думали и действовали в этом контексте? У меня нет всех ответов. Но есть надежда, что я добился успеха и побудил вас задавать себе правильные вопросы. Работаете ли вы над тем, чтобы каждый день максимизировать свое счастье? Каков каждый день чистый результат вашего существования с точки зрения общего уровня счастья в мире? Каковы ваши ценности? Чем вы увлечены, что вас вдохновляет? Какова ваша высшая цель? В чем состоит ваша цель в жизни? Каковы ценности вашей компании? Какова высшая цель вашей компании? Когда вы идете с целью, вы сталкиваетесь с судьбой. Берт Айс Берри Надеюсь, что прослушивание этой аудиокниги поможет вам сделать счастливее ваших клиентов потому что будете лучше их обслуживать, или сделать счастливее ваших работников, потому что сосредоточитесь на корпоративной культуре, или сделаться счастливее самому, потому что вы больше узнали о науке счастья. Если книга вдохновит вас на что-то из этого, тогда я справился со своей частью работы и помог запас и себе самому в достижении нашей высшей цели – доставки счастья миру. Конец третьей части.